в тот же вечер ждут? Вас? Мы ведь все знаем, вы не думайте. Так что же это получается? У вас времени на все хватает, а у Клавдии Ивановны и часа не нашлось. Григорий Яковлевич отступил на шаг и с любопытством смотрел на Веньку. Седой хохолок шевелился у него на макушке и на шнурке. Тик-так, маятником болталась пинцне. Кончил? Наконец спросил он. Садись. Тяжело дыша, Венька сел на табурет. Григорий Яковлевич положил ему руку на плечо. Вы все знаете, чуть заметно прищурился он, и какой-то туман на мгновение затянул его глаза. Ничего вы не знаете, друг ты мой, веня! У меня ведь вся семья здесь, в Минске, погибла. Он пожевал сухие губы и отвернулся. «Жена, два сына. Старший был как раз такой, как ты. Рыжий и бедовый. И его убили фашисты. Так что сейчас я совсем один, понимаешь? Кроме вас у меня никого нет, понимаешь? Сорок детей и каждый мой». Григорий Яковлевич замолчал и начал рассеянно протирать треснувшее пенсне узкоплечий в просторном перепачканном мелом пиджаке, и совсем седой, наш учитель. У Веньки нестерпимым огнем горели уши, губы были упрямо сжаты, и только глаза, растерянные беспокойные, Венькины глаза говорили о том, как ему сейчас тяжело. — Ладно, — сказал, наконец, Григорий Яковлевич. — Ты подумай над моими словами и приходи завтра в школу, а перед Клавдией Ивановной извинись. Иначе я просто перестану тебя уважать. И чуть заметно улыбнулся прищуренными, выцвесшими глазами. Венька поднял голову. «Хорошо, перед Клавдией Ивановной извинюсь, но перед Козловым никогда, даже если из школы выгонят!» «Никто тебя выгонять не собирается», — пожал плечами Григорий Яковлевич. «Драться, конечно, не стоило». Это ты запомни на будущее. А сейчас, раз уж так случилось. — Григорий Яковлевич, вы у нас дома были? — перебил его Венька. — А как же, конечно, был. Маме сказали, что меня с урока выгнали. — Маме? Зачем? — Нет, не сказал. У нас не ней без этого нашлось о чем поговорить. Не хотелось мне огорчать ее. Ведь твоя мама — рабочий человек, Веня ее беречь надо. Ты уже взрослый, в четырнадцать лет пора учиться самому отвечать за свои поступки, а у мамы и без того хватает забот». Я почувствовал, что у Веньки отлегло от сердца. Он посмотрел на Григория Яковлевича, потом на меня и сказал «Ну, я пошел, еще ни одного урока не сделал. До свидания». Я тоже принялся за уроки. Я иду. Вернувшись с занятий, я учусь ходить. Мне не хочется, чтобы по утрам Венька и Алёша относили меня в коляску, а затем вытаскивали из нее на руках несли в класс. Не хочется, чтобы малыши, которые всегда толпятся у крыльца, поглядывали на меня с жалостью и любопытством. Помощь – это здорово, но надо попробовать самому. Очень хочется самому. Днем все на работе, в квартире я один – Я достаю из-под кровати костыли. Первые шаги на них я сделал в больнице, но по-настоящему начать тренироваться Федор Савельевич советовал попозже, к весне, когда немножко окрепнут ноги. А я не могу ждать. Я обязательно должен научиться хотя бы ковылять без посторонней помощи. Я сажусь на кровать и, повернувшись всем телом, свешиваю на пол ноги. Затем беру подмышки костыли и упираюсь ими в пол, И начинаю приподниматься, костыли скользят, я падаю на постель, и все начинается сначала, до тех пор, пока у меня не начинают мелко-мелко дрожать руки. Главное подняться и сохранить равновесие. Дальше, наверное, будет легче, но это главное мне упорно не дается. Нужно, чтобы меня кто-то поддержал, обращаться никому не хочется. И я снова тяжело валюсь на кровать, а потом ползаю на руках по полу и подбираю разлетевшиеся костыли. Однажды за этим занятием меня застала мама. Она пришла с работы на добрых полчаса раньше, чем обычно, и я как раз делал последнюю в этот день попытку встать на ноги. А поскольку попытка, как всегда, была неудачной, я не стоял, а лежал на полу и тянулся за костылем, который залетел под диван. Мама сразу все поняла. Она не стала меня ругать, не стала как когда-то плакать, а просто нагнулась, достала костыль, сунула его мне в руки, а затем приподняла меня. Я ухватился за костыль так, что у меня сразу онемели пальцы, прижал к боку второй и выпрямился во весь рост. И вдруг увидел, что я на целых полголовы выше мамы. Мама поддерживала меня за плечи, опершись всем телом на правый костыль и осторожно передвигал левый чуть вперед, потом наваливался на него и подвигал правый, слегка отталкиваясь ногами. За полчаса я прошел от кровати до этажерки в углу и обратно. 11 метров. У меня прилипла к спине рубашка, а под мышками горело так, словно их прижгли раскаленным железом. На ладонях вздулись мягкие, как подушки, волдыри. Но я прошел одиннадцать метров. Понимаете? «Прошел». «Только сам не ходи», — поставив на тумбочку обед, сказала мама. «Расшибешься. Лучше будем вместе понемножку учиться каждый день». Представляю, как обрадуются Венька и Алеша, когда я сам утром выйду им навстречу, и я тренируюсь день за днем. Постепенно кожа на ладонях у меня становится жесткой, руки перестают дрожать от напряжения, и костыли не расползаются по полу. Ничего, скоро я с ними расстанусь, а пока шаг, еще шаг, еще шаг. Да чего же они трудные, мои первые шаги, но я не боюсь этого. Ну и что, что трудно, а разве Моресьеву, моему самому любимому герою, было легко? Эту книгу, повесть о настоящем человеке, мне подарил Григорий Яковлевич. Пришел, положил на тумбочку помог разобраться в теоремии и ушел. «Книгу забыли!» – крикнул я. «Это тебе!» – коротко ответил он. И я прочитал повесть о настоящем человеке залпом за два дня, а то место, где Мареев впервые стал на протезы и начал учиться ходить, я зачитал так, что теперь книга сама отрывается на этих страницах. И, по-моему, я понял из этой книги самое главное – Человек все может. Может победить любое горе, любую болезнь, может растопить льды Гренландии и зажечь в небе искусственное солнце, может превратить пустыни в сады и долететь до самых далеких звезд. Человек все может. Особенно если рядом с ним, вместе с ним, живут, работают, мечтают настоящие хорошие люди, такие как Комиссар, как дядя Егор и Григорий Яковлевич как Ленька, как Катька и Венька. Шаг, еще шаг, еще шаг, еще сто тысяч шагов. А на завтра, в семь часов переваливаясь, как утка, к нам заходит тетка Серафима. В шубе, в пуховом платке я даже не сразу узнал ее. Мама растерянно встала с дивана, а тетка Серафима, не раздеваясь, хозяйкой прошла через комнату и уселась за стол. Но здравствуй, дорогая!» Сбив на затылок платок, ласково сказала она и впилась в маму маленькими подпухшими глазами. «Как живете, можете?» «Ничего», неохотно, — неохотно ответила мама. «А ты как?» «Твоими молитвами!» Липко улыбнулась тетка Серафима. «Пока Господь милует. Давно вернулась?» «Месяца два уже». — Ай-яй-яй, — сплеснула руками тетка, — и до сих пор не зашла, и на молениях я тебя не видела. Что ж ты, сестра, от Бога отступилась? Тяжкий грех на душу берешь. Пойдем, голубушка, пойдем попросим Господа, чтоб простил тебя. Аккурат, сегодня в Божьем доме собрание. — Никуда я не пойду, — негромко, но твердо ответила мама. — А ты уходи, слышишь? И дорогу в мой дом забудь понятно нет непонятно Скочила тетка серафима непонятно это зло, говорит в тебе а клеветали они душегубы петра ивановича а ты и поверила а помни сестра один раскаявшийся грешник богу милей ста праведников услышав имя сочка мама вздрогнула как от удара лицо у нее исказилось от ярости Она сжала маленькие кулаки и вплотную подошла к тетке Серафиме. «Убирайся, тебе говорят!» Выдохнула она. «Сволочь! Спекулянка! Ты меня каяться зовешь! Да я сейчас как возьму Сашкин костыль!» Во второй раз тетка Серафима с позором удирала из нашей комнаты. Она пятилась к двери в своей черной шубе, толстая и неповоротливая, И шипела, брызгая слюной. «Богохульница! Вера-отступница! Гореть тебе в гиене огненной! Гореть!» А мама наступала на нее и молчала. Спустя минуту в подъезде за теткой Серафимой тяжело хлопнула дверь. Мама вернулась, поправила волосы и села на край моей кровати. Зашел дядя Егор. «Что это за шум у вас?» — спросил он. Мама не ответила. Она встала, поправила постель и сказала: Ничего особенного, Егор Иванович, Саша ходить учиться, а я жить. Шаг, еще шаг, еще шаг. Так вот, мы и делаем свои первые шаги в большую хорошую жизнь: я и мама. А вместе с нами шагают наши друзья и, наверное, поэтому нам так хорошо идти. Отряд принимает решение. Вот это новость. Председателем Совета дружины в нашей школе был Димка Петрищев, долговязый, веселый восьмиклассник, баскетболист и забияка. Его знали любили все от октября до выпускников комсомольцев. Даже для Венки его слово было законом, Не помню случая, чтобы он с Димкой спорил. Но Димкин отец был военным, его перевели в другой город, и мы остались без председателя. А через несколько дней, как раз под вечер, Венька прибежал к нам и прямо с порога зло бросил. «Знаешь, кого председателем совета дружины выбрали? Генку Козлова». «Плохо?» – спросил я. «Плохо», – твердо ответил Венька. «А ты где был? Ты ведь тоже член совета дружины. Чего не сказал?» «Не было меня», — огорченно вздохнул Венька. «И я на стройку ездил. Мы с Дмитрием Ивановичем еще на той неделе договорились. Откуда же я знал, что они станут председателя выбирать? Вот и получилось, что из нашего класса никого не было. А Глафира Филипповна что о нем знает? Отличник, поговорить умеет. Вот и выбрали». И я вспомнил, как Генка, насмешливо щурясь, спрашивал у меня про крестик и вяло сказал, «А чего теперь говорить? Пусть работает!» «Пусть работает!» – махнул рукой Венька. На завтра Генка пришел в школу с тремя красными нашивками на рукаве. «Уже нацепил!» – презрительно пробормотал Венька и отвернулся. Ребята бросились поздравлять Генку – Что не говори, а приятно, когда председатель совета дружины в твоем классе учится. Только мы втроем его не поздравили. Венька, Алеша и я. Но он, по-моему, даже не заметил этого. Он довольно улыбался и то и дело, словно невзначай, косился на свои нашивки. А потом, когда все успокоились, строго сказал. «Вениамин, сегодня после уроков оставь отряд. Разговор есть». И загадочно прищурился. Девчонки тут же принялись расспрашивать, о чем разговор. Но больше из Генки не удалось вытянуть ни слова. После той драки Генка впервые обратился к Веньке. Но как обратился? Вениамин. Сроду его никто так не называл, даже учителя. Оставь отряд. А что стоило просто сказать «Ребята, давайте останемся». Нужно поговорить. Неужели эти нашивки его за одну ночь говорить по-человечески отучили? Или он Веньке свою власть хочет показать? Раздумывать над этим мне было некогда. Начались уроки. А после уроков в классе остался весь отряд. Генка напустил на себя столько таинственности, что всем просто не терпелось узнать, о чем разговор. «Строить на линейку отряд или так обойдется?» – ехидно прищурился Венька. «Обойдется!» – махнул рукой Генка и уселся за учительский стол. Он обождал, пока ребята перестали возиться, усаживаясь, а потом торжественно сказал. «Дело вот какое. Вчера мы решили ко дню Советской Армии присвоить нашему классу звание отряда спутника «Семилетки». «Ура!» Заорал Слава Кирильчик и изо всех сил бабахнул крышкой парты, а девчонки захлопали в ладоши. Генка просто расвел. Он, видно, ничего иного не ожидал. «Погодите шуметь!» — осадил всех Венька. «Кто это решил?» «Совет дружины!» — приглаживая волосы, ответил Генка. «А тебе что, не нравится?» «А предложил кто?» гнул свое венька генка покраснел и я предложил кто ж еще в соседней школе знаешь сколько десять отрядов спутников, а у нас ни одного ну я и предложил и правильно сделал снова заорал славка первыми на всю школу будем айда мы айда молодцы венька побледнел и вышел из-за парты замолчитый Отрывисто бросил он. «Не на футболе, а вот ты!» Венька вплотную подошел к столу, за которым сидел Генка. «Скажи, ты с нами посоветовался? Ты точно знаешь, что мы этого звания заслуживаем?» Генка с удивлением посмотрел на Веньку, потом на нас. «А чего тут советоваться?» Пожал он плечами. «Я же вас не на выговор тяну. Славка, небось, сразу все понял». Первый отряд спутник в школе. Всех ребят в книгу пионерской славы. Это ж почет какой. А ты, как всегда, ерепенишься. Самолюбие заело, что не ты, а я предложил. Девчонки на задних партах зашушукались. Генка дело говорил. Всех в книгу пионерской славы. Первый отряд спутник в школе. Вот здорово. «И чего ты к нему придираешься?» Крикнул Славка. «Он за весь класс болеет, а ты...» Но Венька на него не обратил внимания. Он наклонился над столом и, глядя Генке прямо в глаза, негромко спросил. «Слушай, кого ты обманываешь?» Генка отшатнулся. Славка Кирильчик растерянно заморгал и прикрыл рот рукой. «Никого я не обманываю!» Вскочил со стула Генка. «Чего ты пристал? Я в жизни никому не врал, понял?» «Был бы вчера на Совете Дружины, сам послушал бы, присвоить отряду 7 А звание спутника семилетки, решение Совета Дружины зачитать на торжественном сборе, посвященном Дню Советской Армии». «Да я не об этом!» — Венька криво усмехнулся. «Что такое решение было? Я не сомневаюсь. Но зачем ты обманул Совет Дружины? Разве мы лучшие в школе? Разве мы достойны звания спутника семилетки?» В классе было тихо. Ребята с интересом следили за разгорающимся спором. Я видел, за Веньку пока меньшинство. Слишком заманчивым было то, о чем говорил Козлов. «А разве недостойный? Генко снова сел на свое место и достал расческу. «Какой первый закон у отрядов спутников? Из класса в класс всем классом. А у нас с учебой совсем неплохо. И помогаем тоже». Ты вот, например, с Алешкой Сашей Щербинину помогаешь. Опять же, дела у нас всякие есть? Есть. По металлолому первое место, по макулатуре. Машину будем собирать. И еще тимуровцы. Это какие еще тимуровцы? У Веньки круто взлетели вверх брови. Да вот Щербинин же. Козлов кивнул в мою сторону. От стыда я сквозь землю готов был провалиться. Значит, не дружба. «А просто тимуровская работа, да? Лишь бы звание отряду, да? Но ведь неправда, неправда это!» «Ты Сашку не тронь!» — с угрозой сказал Венька и сжал кулаки. «Ты его уже тронул недавно! Хватит! Слава тебе захотелось!» «Был, мол, председателем совета дружины Димка Петрищев. Ни одного отряда спутника семилетки не было!» Стал Сталгенка Козлов сразу появились. Да вот еще Славке Кирильчику у знамени сфотографироваться захотелось и в книгу пионерской славы попасть. А за что? За двойки по алгебре и физике? Или за то, что когда все металлолом собирали, он в кино отправился? За это тебе, Славка, Венька круто повернулся к Кирильчику, почетное звание присваивать. Или, может, за то, что ты... Он снова в упор посмотрел на Генку. «Отказался лени Черноусик задачу по геометрии объяснить? Помнишь, почти весь класс тогда задачу не решил? И ты сказал, что не решил. А потом нам, Григорий Яковлевич, из-за тебя двойки поставил. Ты ведь на пятерку ответил. Решена у тебя была задача. Это, по-твоему, и есть? Все за одного, один за всех? Мы по такому закону живем». У Генки покраснели уши. «Чего ты меня в той задачей попрекаешь?» Угрюмо сказал он. «Мне ведь потом Григорий Яковлевич пятерку на двойку переправил. При чем тут отряд «Спутник»?» «При том самом», — отрезал Венька. «Думаешь, я не хочу, чтобы наш отряд первым был? Только это один обман получается, а врать мы не хотим. Разве что Славка...» «Да отстань ты!» – жалобно простонал Славка. «Ну, вас с вашим спутником вместе и так проживу!» «Нет, не проживешь!» – сказал Алеша и тоже вышел к столу. «Правильно, Венька говорит, ребята. Ну, какая нам радость от этого звания, если мы его не заслужили? Да мне просто стыдно будет сказать, что я из отряда спутника. Дружбы у нас настоящей в классе нет». «Дело интересного. Ни одного, больше разговоры. Надо, видно, совету дружины свое решение отменить». «Подвел ты, Генка, ребят?» «Ничего не подвел», — огрызнулся Генка. «И вообще, что вы такое развели? Обман, не заслужили? Никто никого не обманывал. Есть указание создавать в каждой дружине отряды спутники-семилетки. Вот мы и будем создавать. Я думал, с нашего класса начать». «Не хотите, не надо. Присвоим седьмому Б или пятому А. А у них, думаете, лучше, чем у нас?» «А если не лучше, зачем же присваивать?» Крикнула со своего места Тома. «Я уже говорил, указания есть», — упрямо повторил Генка от районного совета пионеров. «Что-то ты не то говоришь», — улыбнулся Алеша. «Знаем мы эти указания». «Самым достойным звания спутников присваивают, а мы еще, как видишь, недостойны. Нам соревноваться с другими классами надо, чтобы на орбиту выйти, правильно? Вот и давайте подумаем, как соревноваться». «А готовеньких липовых званий нам не нужно», — вставил Венька. «Вот как только Славка, не знаю». Он никак не мог простить Славке его «ура». Славка аж позеленел от злости». «Слушай!» – заорал он. «Ты вот меня еще только тронь, а я в тебя чернильницей запущу. Понятно?» Генка постучал по столу. Он сидел бледный и кусал губы. Когда все успокоились, хрипло спросил. «А как остальные? Согласны?» «Нет, не согласны. С тобой не согласны», – уточнила Тома. «Мы за Веньку и Алешу. Работать надо, а не о званиях думать». «Правильно!» — радостно крикнул я и хлопнул партой. «Молодец, Томка!» Генка зло прищурился. «Ты бы лучше помолчал, работничек. В классе без году неделя хвалить нас будут или ругать тебе все равно». «Нет, не все равно!» Довясь от несправедливой обиды, ответил я. «Мне, может, и честь пионерская, и отряд наш дороже, чем тебе» хотя ты с ребятами из первого класса учишься, а я совсем недавно их узнал. Понял? Потому что я их всех люблю, а ты никого. Ты только самого себя любишь. Да и то, наверное, раз в год». «Но себя-то он любит чаще», презрительно сказал Венька. «Ладно, ребята, будем считать, что с этим покончено. Я сам сегодня же с Глафирой Филипповной поговорю, пусть совет свое решение отменит, а мы давайте действительно подумаем, чем дальше заниматься будем». «Верно». «Что ж, думайте». Пренебрежительно вздернул плечами Генка. «А мне еще в шестой В на сбор отряда надо». Он встал из-за стола, взял портфель и, не попрощавшись, вышел из класса. Ребята молча смотрели ему вслед. «А потом мы всем отрядом составляли свои обязательства, чего только в них не было». И с учением всем подтянуться, особенно с лавки. И никому списывать не давать, и металлолом, и деревья. А про машину записали отдельно. Собрать грузовик к концу учебного года и на сборке работать всем. Это Алеша предложил. И это будет наше самое главное дело. Машину эту, между прочим, мы уже осматривали. Невеселое, я вам скажу, зрелище. За школьным гаражом стоит на храма Бескузова. без кузова с погнутой кабиной и сорванными дверцами, а под капотом вместо двигателя целый сугроб снега. Наверное, надо быть такими отчаянными автолюбителями, как Ленька и Алешка, чтобы верить, что когда-нибудь это железо может превратиться в машину. Алешка на ней просто помешался. По целым часам он роется в горе металлолома за сараем, совершает какие-то таинственные путешествия по гаражам, о которых нам почти ничего не рассказывает, а портфель и карманы у него вечно набиты всякими железками. Венька и Шурик Бусыга тенью ходят за ним, и даже на переменках читают толстые автомобильные книги. С некоторых пор у нас все разговоры вертятся вокруг свечей, прокладок и заднего моста. Передний почему-то никого не интересует. Девчонки фыркают и злятся. Им скучно. «Вы индивидуалисты!» С трудом выговаривая непривычное слово, кричит нам Томка, когда через несколько дней на большой перемене мы собираемся у машины. И ничего у вас не получится. Вашу машину надо сдать на строительство нефтепровода «Дружба». Может, из нее металла хоть на 20 сантиметров труб выплывет. В глубине души я, да, наверное, и не один с ней согласен. Но всем нам очень не хочется огорчать Алёшу, Веньку, Лёньку, ведь даже мечтать о своей машине и то здорово. Поэтому мы стоим и молчим. И только Козлов вдруг поддерживает Тому. Краши в гроб кладут, насмешливо говорит Генка. После того, как мы отказались от звания отряда спутника-семилетки, которое Генка для нас выпросил в Совете Дружины, он держится особняком. На каждой перемене уходит в другие классы. После уроков у него тоже куча всяких дел. Он единственный, кто о машине никогда даже не заикался. Просто странно, что сегодня Генка к ней подошел и высказался. Алеша бледнеет от бешенства. «Венька, скажи ему!» Говорит он и отчаянно трет тряпкой смоченной в керосине бурую ржавчину на раме. Венька разгибается и говорит. Эта машина, понял? И она будет бегать, понял? И мы на ней поедем в путешествие. Сашкина, качай болото, это уже решено. А если не веришь, убирайся, без тебя обойдемся. И без твоих указаний тоже». Девчонок Венька успокаивает мгновенно. «Чем орать? Лучше бы за дело взялись. Нам ведь сорок вещевых мешков нужно будет. Ну, хоть бы тридцать, вот и сшили бы». «Машины в школьной мастерской есть?» «Есть!» «А ты...» Он поворачивается к Томи. «Шить умеешь, сам видел. И Ленка умеет. Вот и научите остальных!» «А материал где взять?» Растерянно спрашивает Тома. «Нитки!» Венька задумчиво трет лоб и всех охочет. На нем остаются длинные грязные полосы. Как когда-то 1 сентября, когда он на экскаватор забрался. «Сколько это будет стоить?» Наконец, спрашивает он, ну, катушки, нитки, материал. Тома долго шепчется с девчонками, спорит, доказывает что-то и в конце концов называет такую цифру, что у Веньки брови взлетают под шапку. «Слушай», — с изумлением говорит он, «а ты не того, не из бархата ли задумала шить рюкзакита. из сатина, раздельно выговаривает Тома, «меньше не получится». Мы озадаченно переглядываемся. Что за шум шума драки нет? Слышим мы Ленькин голос, и он входит в круг, к машине. Держи, Алеша. Ленька протягивает Алеше связку медных трубок, две лампочки и одну фару, а лицо у него чернее тучи. «Нашел двигатель», — говорит он. И Алеша подпрыгивает от радости. «Постой, постой, рано еще радоваться». «Не дают, а двигатель хороший» после капитального ремонта. «Где?» — выдыхает Алёша. «В тресте зеленых насаждений. Там у них машина стоит, ржавеет. Старая-престарая, еще хуже нашей. А двигатель — чудо!» Сам смотрел. «Ну и что?» — подгоняет его Венька. «А то самое!» — отвечает Ленька. Пошел к управляющему. Дайте, говорю, двигатель. Пионеры машину собирают, а он ни в какую». «Машина, говорит, еще не списана и числится, как государственное имущество. А поскольку числится, отдать ее не имею никакого полного права. Вот ты с ним и толкуй, с бюрократом окаянным». Ленька сбивает на затылок шапку и вздыхает. «Придется в горком комсомола идти», – торопливо говорит Алеша. «Пусть оттуда нажмут. Если им двигатель не нужен, что ж он ржаветь должен?» «Обожди». Останавливает его Венька. Мы сами сходим к этому управляющему. А уж если не поможет, тогда и в горком пойдем. Верно, я говорю? Верно, соглашается Ленька. В горком надо, ребята, в самую последнюю очередь идти. Уже когда совсем ничего больше сделать нельзя будет. Ну, а что у вас теперь стряслось? Что вы так галдели? Венька объясняет ему насчет рюкзаков. Вожатый прикидывает в уме и соглашается. Что ж, подсчитано правильно. Примерно столько и нужно. И еще четыре раза постолько, чтобы для нашего путешествия продуктами запастись. Горючим. Даром ведь никто не даст. Но это мы соберем, говорит Генка. Мне мама десять рублей даст, а попрошу и двадцать. А мне не даст, резко отвечает Венька. Да я у нее и просить не буду. И я не буду. — тихо говорит Тома. — И правильно сделаете, — кивает Ленька. — Просить у родителей не будем. Что вы, маленькие, что ли? — А где ж мы возьмем, если родители не дадут? — растерянно спрашивает Генка. — Заработаете, отвечает Ленька и весело смотрит, как вытягиваются у нас лица. — Где? В школьной мастерской? — запальчиво говорит Венька. — Так мы же там пока одну стружку делаем. Берем кусок металла и превращаем его в стружку. За нее никто гроша ломаного не даст. Пользы-то никакой. На первых порах и это нужно. Ты что, хотел сразу сложнейшие детали делать? Сначала молоток научись в руках держать, напильник. А деньги мы заработаем не в мастерской, а на заводе радиодеталей. Выждав торжественно, говорит он, там нужны рабочие. Упаковывать в ящики мелкие запасные части. Работа простая и легкая. Два дня в неделю по два часа. Все 40 человек. За пять месяцев можно заработать и на рюкзаки, и на бензин. И даже на конфеты. И Ленька оглушительно, совсем как дядя Егор, хохочет и подмигивает нам. «И кто нас туда пустит, на завод?» Уныло говорит Венька и с надеждой смотрит на Леньку. «Пустят?» – отвечает он. «Комитет самого завода попросил дирекцию, и вам разрешили. Только если будете работать как следует, иначе раз-два вытурят». Он расстегивает пальто, достает из пиджака узкую бумажку и поднимает ее над головой. «Вот пропуск на весь отряд. Через два дня на работу. От радости все мы, и мальчишки, и девчонки». Орём что-то невразумительное и тормошим Лёньку так, что он вертится волчком. А потом торопимся в класс. Даже отсюда слышно, как в школе оглушительно трезвонит звонок. Загадка Сегодня все пришли в школу в старой одежде. Лёнька предупредил, детали в машинном масле можно перемазаться. Только Генка, как всегда, явился в наглаженном костюме и белой рубашке. Интересно, пойдет он с нами или нет? На перемене к нам валиваются ребята из седьмого Б. Они подозрительно смотрят на старенькую, выгоревшую Венькину ковбойку и спрашивают. За металлоломом пойдете? Да нет, во дворец пионеров. Широко улыбается Венька. Там сегодня маскарад. Будем изображать ценку «Трудовой день в отряде». А вы разве не пойдете? Говорят, там клоунов не хватает. Изобразите. Мы оглушительно хохочем. Накануне решено было про завод никому не рассказывать. А на последней перемене Венька подходит ко мне и бодро говорит. «Тебе, Сашка, дается ответственное поручение. Надо к утру выпустить стенгазету, так что сразу после уроков пойдешь домой и засядешь за работу. Вот заметки». Он протягивает мне несколько торопливо исписанных листков. «Бумагу возьмешь в шкафу, краски тоже. Вопросы есть?» «Есть», — отвечаю я. «Только один вопрос. Почему ты не хочешь, чтобы я работал вместе с вами? Постой, и еще один». Ведь на завод мы будем ходить два раза в неделю, и ты всякий раз будешь специально для меня выдумывать поручение. Венька медленно краснеет, отводит в сторону глаза, а потом вдруг выпаливает. «Выдумывать? Стенгазету ты считаешь выдумкой? Ну, знаешь». «Знаю», — спокойно говорю я. «Стенгазету мы сделаем вместе после завода вечером. Вопросы есть?» Венька смущенно моргает и заливается веселым смехом. «Ладно, пойдем на завод. Нет вопросов. Нету». «Вот и хорошо», — улыбаюсь я. «А жалеть меня, Венька, не надо. Терпеть не могу, когда меня жалеют. И работу ты мне дай настоящую, слышишь? Чтоб как все». Последний урок тянулся долго-долго. Звонок раздается, когда уже мы перестаем его ждать. На завод с нами идут Григорий Яковлевич и Леня. Леня хитрый. Нам велел одеться похуже, а сам в праздничном темно-синем костюме и в белой рубашке с галстуком. Неужто Лёня только смотреть будет, как мы работаем? Нет, на него это не похоже, на нашего вожатого. Ребята строятся. Генка в развалочку отходит в сторону и искоса поглядывает на нас. «А ты разве с нами не пойдешь?» – спрашивает у него Лёня. «Чего я там не видел?» – пожимает плечами Генка. Многого, отвечает вожатый. «Станков не видел, с настоящими людьми не встречался. Пойдем!» Генка ломается, ему хочется пойти, но еще больше хочется, чтобы его попросили. Мы молчим. «Как хочешь!» – наконец, говорит Леня. «Можешь не идти. Нам ведь там работать придется, а ты, я слышал, работать не очень любишь». Генка вскидывает длинные ресницы и зло прищуривается. Но это мы еще посмотрим. Бросает он и становится в строй. И вот мы работаем. Перед нами конденсаторы сопротивления, лампы, ящики и стопки промасленной бумаги. Несколько движений и завернутая деталь ложится в ящик. Спешите! Посмеиваются над нами рабочие. А то у нас автоматы устанавливаются. Скоро они вас всех заменят. Даже на путешествия заработать не дадут. «А мы другую работу найдем!» — отшучиваемся мы. «Разговорчики!» — прикрикивает на нас Тома. «Венька! Генка! Что вы там возитесь? Заснули никак! Ну-ка, кто быстрее?» Запасные части так и мелькают в проворных томенных руках. Венька торопится, нервничает, хватается за одну деталь, за другую. «Нет, не угнаться ему за Томой! Куда там?» «И Генке не угнаться, хотя, должно быть, не со зла на Леньку, работает он быстро и ловко. Да и вообще, девчонки нас обгоняют. Бумага у них так кажется и липнет к рукам. А ты пока возьмешь листок, да согнешь». Тома Лукава улыбается веньки и, тряхнув головой, отбрасывает за плечи косички. Руки, нос, лоб у нее перемазаны маслом, но на стареньком платье нет ни пятнышка. И как это ей только удается?» «Лёня надел халаты, и тоже работает вместе с нами. Я вижу, что ребятам это нравится. Что у нас раньше завожатые были? Пришлют какого-нибудь девятиклассника. Он заглянет раза два в отряд. И будьте здоровы! А Лёня, по крайней мере, рабочий парень. Разве мы без него попали бы когда-нибудь на этот завод? Да не в жизнь!» Пустяковая, на первый взгляд, работа – заворачивать запасные части – Но через два часа у всех начинают ныть руки. С радостью тащат ребята в склад полные ящики. Долговязый глазастый контролер ОТК придирчиво проверяет их. Молодцы. Наконец, скупо роняет он и ласково треплет Виньку по плечу. С завода уходить не хочется. Чуть не час плескаемся под кранами, отмывая въедливое масло. Договариваемся во вторник прийти снова. «Придешь вечером стенгазету делать?» Спрашиваю я у Веньки, когда мы неторопливо возвращаемся домой. Он стирает рукавицы из моей машины какое-то пятнышко, а потом машет рукой. «Да ну ее, газету! Успеем и завтра выпустить!» И толкает коляску так, что я сразу же оказываюсь далеко впереди ребят. Она завтра к нам в класс. Зволнованная бледная не входит, а влетает старшая пионервожатая — и, плотно прикрыв дверь, говорит, словно выплескивает на нас ведро холодной воды. «Только что позвонили из завода, в партии деталей, которые вы заворачивали, не хватает пяти кристаллических диодов и нескольких выпрямителей». «Сидим и боимся смотреть друг на друга. Сидим и молчим. Что-то тяжелое, неожиданное обрушилось на нас, и мы не можем из-под него выкарабкаться». «Что же это? Не может этого быть! Мы ведь так здорово работали! Это была не работа, а настоящий праздник! И не потому, что нам должны были заплатить за нее деньги, которых хватает на все путешествие! Что такое деньги по сравнению с той радостью, какой светились лица ребят, когда мы отнесли на склад ящики с деталями, и контролер всех нас скупо похвалил? Неужели среди нас был вор?» И он тоже улыбался и тоже старался побыстрее заворачивать детали, а сам выбирал минутку, чтобы сунуть в карман эти диоды. «Делайте, что хотите, а я не могу в это поверить. Не могу и все». «А может, это ошибка?» Наконец сдавленно говорит Венька и глядит на Глафиру Филипповну с такой надеждой, словно только от нее зависит, ошибка это или нет. Старшая вожатая подходит к окну, потом долго смотрит на улицу, не оборачиваясь, отвечает. Нет, не ошибка. Все проверено и перепроверено. Исчезло несколько деталей. Стоят они гроши, но дело не в этом. Детали унес кто-то из вас. Кто? Узнайте сами. Иначе вас больше никогда не пустят на завод. А Леониду Егоровичу, который за вас поручился, могут быть неприятности. Крото повернувшись, она выходит из класса. Мы остаемся одни. Не вставая из-за парты, Венька словно в пустоту говорит. Ребята, кто взял эти детали? Тихо, как в больнице перед врачебным обходом. За дверью в коридоре топот, гол голосов, смех. Мы ничего не слышим. Нас сорок. Все сорок были на заводе, все укладывали идиоды и выпрямители. Один из сорока их взял. Кто? А я что говорил? Оглушительно хлопает крышкой парты Генка. У него горят щеки и растерянно бегают глаза. Очень нужно было с этим заводом связываться. Вот и влипли. Теперь на всю дружину пятно. Замолчи. Орет на него Венька. И Генка торопливо втягивает голову в плечи. К тебе пятно не пристанет, ты чистенький. На уроках мы сидим, как сонные мухи. Венька даже не достал учебники и тетради. Он сыпил кулаки, да так и забыл их разжать. К счастью, учителя не вызывают его, зато на остальных двойки сыплются, как из дырявого мешка. Даже Алеша не смог ответить по географии, хотя он знает географию лучше всех в классе. Что это с вами приключилось? Удивляется Клавдия Ивановна, когда вслед за Алешей начинают путаться у карты Тома и Славка. Вы что, заболели все вместе, что ли? Ребята угрюмо молчат. передал алгеброй я обнаруживаю, что у меня окончилась тетрадь. У тебя нет чистой. Оборачиваюсь я к Веньке. Он достает портфель и сует его мне. Посмотри сам. Я расстегиваю Венкин портфель ищу тетрадь. Это начата, это тоже начата, а это... Под руку попадается что-то твердое, и я торопливо ощупываю маленький, застегнутый на кнопку карманчик портфеля, и какая-то судорога сводит мне пальцы. Я отстегиваю кнопку. Это диоды. Раз, два, три, четыре, пять. А вот и выпрямители. Ошибка? Нет. Я ведь вчера два часа заворачивал их, я не могу ошибиться. Кровь толчками стучит у меня в висках. Нет, неправда, это не диоды. Это какие-нибудь железки для нашей машины. Откуда в Венькином портфеле могут взяться радиодетали? Он ведь никогда не увлекался радиолюбительством. Футбол, экскаватор, машина. Это да, а радио? «Нашел?» – спрашивает Венька. «Давай портфель». Сейчас. С трудом разжимаю я губы. Одну минуточку. Не соображая толком, что делаю, я незаметно достаю детали и засовываю их себе в карман. Даже не заглянув в портфель, Венька кладет его на место. Весь урок я сижу как в жару. Как это могло случиться? Не знаю и знать не хочу. Венька не мог взять эти детали. Они не нужны ему. Венька не вор. Это какое-то недоразумение. А кончится урок, он станет и сам все объяснит. И это, конечно, будет просто смешно, не больше. Но проходит урок, и Венька снова хрипло спрашивает. Ребята, кто взял детали? Этот же вопрос в глазах у Григория Яковлевича, у Леньки, у Гулафиры Филипповны. Они сидят вместе с нами и ждут нашего ответа. «Вместе со всеми его ждет и Венька. Детали я нашел в его портфеле. Если их не вернут, ребят никогда не пустят на завод. Всех ребят. Седьмой А. А это будет несправедливо. Ладно». «Я взял детали». Громко говорю я и пугаюсь собственных слов, но отступать поздно. «Ты?» «Весь класс оборачивается ко мне». Венька впивается в меня глазами и досадливо машет рукой. «Да ну тебя!» Я достаю из кармана детали и показываю их ребятам. Вот они. Тишина, как в космосе, ни звука. И затем короткая, хлесткая, словно удар по уху. «Вор!» «Это Генка Козлов. Я хорошо». Слишком хорошо знаю его голос. «Неправда!» — кричит Венька и хватает меня за руки. «Ты не мог их взять, слышишь? Это какая-то чепуха!» «Эх, Венька, Венька, дорогой мой друг! И как ты не понимаешь, что эти самые слова я сам хотел тебе сказать целый бесконечный длинный урок?» «Я молчу!» Тогда Венька наклоняется надо мной и тоскливо спрашивает. «Зачем ты их взял, Сашка?» И в голосе его столько искренней боли, что я готов закричать от стыда. «Зачем ты спрашиваешь это у меня, Венька?» «Пусть бы Генка спросил. Генка, это понятно, он всегда меня терпеть не мог, но ты, ты...» «Эти детали взял я. Запинаясь на каждом слове, говорю я. Больше...» Ничего у меня не спрашивайте, я ничего не скажу. С какой радостью я бы сейчас выбежал из класса и помчался домой, чтобы не чувствовать на себе презрительного Генкиного взгляда. Не видеть, как растерянно крутит пенсне Григорий Яковлевич, как весь подался вперед и с горьким недоумением смотрит на меня Ленька. Не видеть Веньку, ошеломленного, взъерошенного, готового предать меня, как когда-то мама предала меня этому гаду сачку. Но я не могу встать из-за парты, хотя рядом у стены стоят мои костыли. Сюда мне помогли прийти Венька и Алеша. Сам я еще с трудом делаю всего несколько шагов. И я должен сидеть здесь и слушать, что обо мне будут говорить. Но обо мне ничего не говорят. Григорий Яковлевич подходит, собирает эти проклятые детали и отдает их Леньке. Потом устало произносит. «Идите по домам». Все мнутся, топчутся возле парт, но Григорий Яковлевич обводит класс тяжелым взглядом, и ребята начинают расходиться. «Вы тоже идите?» – кивает он Леньке и Глафире Филипповне. «Мы остаемся одни». Григорий Яковлевич садится на край парты против меня – Смотрит мне прямо в глаза и говорит. «Я тоже не верю, что эти детали взял ты. Саша, дорогой, я тебя очень прошу, объясни мне, что произошло». И я прикусываю губу. «Я вас очень люблю, Григорий Яковлевич. Я счастлив, что вы мне верите, но объяснить ничего не могу. Это не мой секрет. Пусть и считают, что детали взял я». Я ведь тоже верю, что тот, кто взял их, сделал это ненарочно, что тут какая-то нелепая ошибка, иначе зачем бы он таскал их в портфеле, Зачем сам дал мне этот портфель? Ведь я просил только тетрадь. Может быть, время распутает эту загадку, а я ничего не могу сделать. Мы сидим друг против друга и думаем каждое о своем. Думаем долго. Потом Григорий Яковлевич бережно обнимает меня за плечи и помогает выйти из класса к машине. И я сажусь в нее. Григорий Яковлевич подает мне руку, я ее вяло пожимаю и берусь за рычаги. За школьным забором меня ждут Венька и Алеша. Они становятся слева и справа, и мы втроем медленно движемся по улице. Потом Венька проходит вперед и загораживает мне дорогу. «Ты не мог взять эти детали», — говорит он. И я не верю тебе. Я работал все время рядом с тобой. Ты не мог их взять на заводе». «Венька, не Григорий Яковлевич, а Алеша, не весь класс. Сказать или нет? Скажу. Ведь если Венька может так говорить, значит, или он не виноват, или мне нужно о нем навсегда забыть. И чем скорее, тем лучше». — Я взял их у тебя в портфеле, Веня. — Тихо говорю я. Он отшатывается от меня и бледнеет. Почти незаметные зимой веснушки на его лице снова выступают, как нарисованные. — В моем портфеле? Задыхаясь, переспрашивает он. Я киваю и трогаю с места, но Венька кладет руку на рычаг. — Ты веришь, что я их не брал? — спрашивает он. И я смотрю в его голубые, чистые, как лесные роднички, глаза и говорю. — Верю. — А ты? Венька поворачивается к Алёше. — Верю. Без колебаний отвечает тот. — Это какая-то загадка, ребята. Недоуменно моргая, говорит Венька. Вчера я делал уроки, в портфеле ничего не было. Хотя, стой, ты говоришь, в карманчике. Карманчика я не открывал. Загадка, честное слово. Что я в классе завтра скажу, в толк не возьму. Поверят мне ребята, как вы поверили, или нет? «Поверят», — отвечаем мы с Алешей. Алеша кладет веньки на плечо руку. Надо ждать завтрашнего дня. Ребята уже разошлись, а чтобы разобраться в этой истории, нужен весь класс. Мы тебе верим. Я не знаю, как оказались эти детали в моем портфеле. Я не клал их туда. и Я не брал их, честное пионерское, не брал. Я ничем не могу этого доказать, но поверьте мне, ребята, и я ни в чем не виноват. Венька стоит перед классом и нервно крутит на куртке пуговицу. А что они по щучьему велению в твой портфель попали? Не глядя на Веньку, спрашивает Козлов. Венька ловит его взгляд, но Генка не поднимает головы. С треском оторвав от куртки пуговицу, Венька отвечает. «Не знаю, может, подложил кто-нибудь. Просто в шутку подложил, а, ребята?» С надеждой обращается он к классу. «Все молчат». «Хороша шутка», — морщится Генка. «За такие шутки из пионеров гнать надо». «Надо», — как эхо откликается Венька. Но ведь бывает, сморозишь что-нибудь, не подумав, а потом смелости признаться не хватает. Конечно, по щучьему велению детали в портфель попасть не могли, но как? Ножками, жестко говорит Генка. Ладно, хватит голову морочить. Или ты дружка своего Сашку выгораживаешь, или сам взял. Щербинин, ты в Венькином портфеле нашел детали или на заводе? А ты у Веньки спроси. Хмуро отвечаю я. Я уже ответил, решительно говорит Венька. Сашка растерялся, побоялся вам все рассказать, пока со мной не поговорит. Потому и взял детали. А были они у меня. Значит, ты виноват, вскакивает из-за парты козлов. Ты и больше никто. И мы тебе не верим, ни одному твоему слову, понятно? Кто это мы? Прищурившись, спрашивает Григорий Яковлевич. Он сидит у окна и протирает стеклышки своего пенсне. В таких случаях, козлов, не стоит, пожалуй, говорить за весь отряд. Ребята за себя сами скажут. «Пусть говорят», – запальчиво отвечает Генка. «А у меня тоже есть право голоса, и я, как председатель Совета Дружины, считаю, что мы должны сейчас же переизбрать Веньку. Он больше не может быть председателем Совета Отряда». А всей этой историей пусть занимаются директор школы и милиция. «Почему это милиция?» «Не выдержав, кричу я. А мы тогда зачем? Мы сами должны разобраться. И я, например, никогда в жизни не поверю, что Венька брал эти детали». «И я не поверю», — взволнованно говорит Алёша. «И я? И я?» «Можете не верить!» Густо покраснев, перебивает нас козлов. Я бы, может, тоже рад был не поверить, но факты – вещь упрямая. Так, кажется, говорят. А за фактами далеко ходить не надо. На заводе пропало несколько радиодеталей, а на завтра их нашли в портфеле у Аксенова. Этого вам мало, да? Вы хотите, чтобы нас всех из пионеров поисключались за то, что мы вора покрываем? Услышав слово «вор», венька краснеет и прикусывает губу. Вторая пуговица от куртки – остается у него в кулаке. Венька сжимает кулак так, что я вижу, как у него белеют пальцы. «Ты нас не пугай», — говорю я, — «мы не трусы». «Трусы или не трусы, сейчас об этом спорить нечего», — засунув руки в карманы, говорит Козлов. «Я настаиваю на своем предложении, пока все не выяснится, снять Веньку с председателей». «Почему молчит Григорий Яковлевич? Он же верит Венки, как я, как Алеша. Мы ведь вчера допоздна вместе с ним ломали головы над этой историей. Почему он не посадит на место козлоба, который хочет свести?